Глава восьмая. Утро моей свадьбы началось с того, что солнце бесцеремонно уселось мне прямо на лицо. «Вот и первый гость», — пожаловал. Подумала я, пытаясь прийти в себя от мысли, что сегодня меня официально пристегивают к дракону. В комнату вплыли леди Элеонора, моя новая матушка, в состоянии среднем между предвкушением циркового представления и легкой паникой организатора этого самого представления. Доченька проснись, великий день! – объявила она с такой бодростью, будто собиралась не отдавать дочь замуж, а вести ее на веселую ярмарку. Сегодня ты должна сиять, как как-то самая вершина, которую должен обвивать туман. Я приподнялась на локте, с трудом представляя, как можно сиять, будучи туманом но матушка уже взяла дело в свои уверенные руки. Процесс облачения напоминал сборку сложного космического корабля из тюля и шелка. Платье, то самое облако с намеком на дракона, оказалось на удивление тяжелым для чего-то столь эфемерного. «Не дыши, милая, а то сейчас застегну». Команды следовали одна за другой пока портнихи и матушка кружили вокруг меня, как заправские механики. Леди Элеонора лично воевала с каждой складочкой, причем с видом полководца, ведущая решающее сражение. Эта складка должна лежать строго под углом в 45 градусов. Это очень важно для символизма восходящей Луны. Главное, чтобы в 45 градусов не влетела я сама. Пронеслось у меня в голове, пока я старалась не шевелиться. Макияж был нанесен с ювелирной точностью, будто мне не лицо готовили, а холст для картины под названием «Девственница туман». Матушка лично выбирала оттенок румян. «Нет, не розовый, это слишком по-человечье. Дайте нам тот, что дыхание утреннего ледника». Когда в зеркале на меня наконец глянуло эфирное, слегка ошарашенное создание, в серебристых тонах, леди Элеонора вздохнула с гордостью. «Ну вот, совсем моя девочка. Только как-то особенно задумчиво сегодня. Волнуешься?» «Волнуюсь, как бы не чихнуть и не рассыпаться в прах, матушка. Хотелось ответить, но я лишь покорно кивнула. Фату? представляющую из себя шедевр паутинного искусства, водрузили на мою голову с таким трепетом, будто это была корона из нейтронной звезды. И последний штрих. Матушка торжественно протянула мне крошечный и стыканный иголками предмет. Что-то старое, моя брошь, чтобы удача была. Я взглянула на что-то колючее в своей ладони, удача, которая может поранить. «Самое то для свадьбы с драконом», — мысленно пошутила я. Леди Элеонора обняла меня осторожно, стараясь не помять все эти слои тумана и символизма. «Ну все, готово. Теперь иди и покори его», — прошептала она на ухо с интригующим блеском в глазу, словно отправляла меня не к алтарю, а на захватывающее приключение. Я сделала шаг к двери. Чувствуя, как платье шелестит заговорщицки, а брошь коварно цепляется за перчатку. Покорить дракона. Ну что ж, задача ясна. Главное не споткнуться о собственный символический шлейф по дороге к суженому. Сама свадьба напоминала не столько торжественное таинство, сколько грандиозную, безупречно поставленную театральную постановку, где я по воле судьбы играла главную роль девушки с птичьим мозгом. Дорогу к алтарю, длиннющую как путь к просветлению, я преодолевала, стараясь не запутаться в собственных облачных слоях. Серебряный шлейф несли две прелестные девушки-пажи, которые, судя по их сосредоточенным лицам, явно дали обед молчания. Музыка гремела как торжество, что казалось, сочувствовала моему положению. Гости, уставшие с толпы общества в парче и перьях, смотрели на меня с плохо скрываемым любопытством, будто ожидали, что я сейчас споткнусь и явлю миру истинное лицо, то есть свое, а не динары. А в конце этого пути у огромного витража, изображавшего, разумеется, дракона, покорявшего горную вершину, очень тонкий намек, стоял он. Дерек в парадном мундире цвета ночной грозы с золотыми и палетами, которые могли бы послужить отличными малыми щитами. Он был невозмутим, статин и чертовски красив, но в его глазах я прочла ту же озадаченность участника эксперимента, которого вот-вот соединят с неизученным но очень шумным образцом. Церемония была длинной, очень длинной. Жрец, седовласый и важный, говорил на древнем наречии. И каждое его слово звучало как заклинание, признанное усыпить всех присутствующих. Я лишь кивала в нужных местах, ловя себя на мысли, что сочетаюсь с браком, звучало как принимаю на себя пожизненные обязательства по обслуживанию мифического существа. Кульминацией, разумеется, стала манифестация истинности. Когда мы наконец-то обменялись кольцами, Мое было скромным, а его таким массивным, что, казалось, могло служить укротителем для его второй формы. Жрец воздел руки. И между нашими ладонями, едва соприкоснувшимися, снова щелкнуло и вспыхнуло. На этот раз не больно, а скорее щекотно. Над нашими головами зависли не искры, а две призрачные переливающиеся тени. Одна – очертание дракона, другая – что-то вроде стилизованного человеческого силуэта, обвитого тем самым туманом. Они сплелись в некий символ и растаяли под одобрительный сдержанный гул зала. «Объявляю вас связанными истинностью, кровью и законом!» Прогремел жрец, и в его голосе прозвучало профессиональное удовлетворение, будто он только что успешно запустил сложный механизм. Дерек повернулся ко мне. По правилам он должен был поцеловать невесту. В его золотых глазах мелькнуло что-то вроде «Ну, раз уж на то пошло...» Он наклонился, я, помня о своем образе, зажмурилась с видом невинной овечки. Его поцелуй был сухим, точным и очень быстрым идеальное прикосновение для протокола. Никакой страсти, только четкое выполнение ритуала пункт 5б. И вот когда я уже подумала, что самое страшное позади, раздался оглушительный, буквально сокрушающий свод рев. Но это был не гнев, это была овация. Сотни драконьих глоток или их человеческих аналогов, слились в одном мощном, первобытном звуке приветствия новой паре. От этого гудела не только грудь, но и витражи в окнах. Я чуть не подпрыгнула на месте, а Дерек лишь слегка вздернул бровь, будто говоря, «Да, бывает, привыкай». Потом был банкет, где тосты произносили так долго, что поданное к ним вино успевало выдохнуться. Меня представляли как ее императорское высочество, наследную принцессу Динару. И от каждого такого титула мое новое имя казалось мне все более тесным, как неудобные туфли. К концу вечера, когда моя голова уже гудела от усталости, церемоний и попыток казаться воздушной, Дерек, проходя мимо, под предлогом «сменить бокал», наклонился и тихо произнес на ухо. «Вы держались молодцом. Почти не было заметно, что вы мечтали сбежать в середине клятвы верности. Я встретила его взгляд и увидела в нем неожиданную искорку, понимающего юмора. А вы, ваше высочество, почти не было заметно, что вы предпочли бы сейчас патрулировать границы», – парировала я шепотом. Уголок его губ дрогнул. Возможно, это и была та самая основа для нашего общего будущего. Взаимное признание абсурдности ситуации и решимость с честью ее выдержать. Пусть даже в облаках тумана и под аккомпанемент драконьего рева.